Двадцать шестая. «Ты же знал, что я приеду, да?» «Знал». Ниван затянулся сигаретой, выпустил дым изо рта и втянул его носом. «Хер ли тут не знать?» Карл пожал плечами. «Ну да». «А хочешь знать, почему я приехал?» «Еще бы». Француз усмехнулся и потянулся через стол. глумливо изображая доверительность. «Я приехал надрать тебе жопу, марсианин, и прикончить тебя». За прозрачным фасадом ресторана, над мраморным морем, закат оставлял в небе синяки и кровавые подтеки. Рваные облака подсвечивало красным. Карл встретился с Ниваном глазами. «Прям что-то новое. но. Ну. Неван снова сел и уставился на столешницу. «Иногда нет ничего лучше, чем старые добрые генетически заложенные причины, знаешь ли». «Так вот почему ты пытался убедить манку Бамбарена приютить тебя? По генетически заложенным причинам?» «Если угодно, да. Это был вопрос выживания». «Да, выживание в качестве губажова». Неван поднял глаза. Карл заметил, как одна его рука дрогнула, гася нервный импульс нанести удар. Как и большинство тринадцатых, француз был наделен физической мощью, широк в груди и плечах, длинные руки бугрились мышцами, крупный череп казался несколько угловатым. Но мощь Нивана словно бы выцвела, и тринадцатый стал похож на волка-оборотня. С тех пор, как Карл видел его в последний раз, он потерял в весе, Нос и скулы заострились и натянули кожу. Сузившиеся серо зеленые глаза потемнели и замутились от гнева, а улыбка, которая возникла потом, лишь придала лицу выражение молчаливой ярости. Три года назад в Орекипе он был очень быстрым, и чтобы победить его, Карлу понадобился Меш. Если бы он сейчас напал через стол, это было бы как удар плети, как моментальный бросок змеи. «Мне не нравится твоя куртка», «Это что, какой-то хренов тюремный шик?» Карл пожал плечами. «Сувенир». «Это не оправдание. Во что он тебя обошелся?» «Примерно в четыре месяца». Короткая пауза. Француз поднял бровь. «Ну-ну. И что случилось? Ты не продлил лицензию?» «Нет, с ней все в порядке». «Значит, все той же херней занимаешься». Неван набрал полные легкие дыма и выдохнул его через стол. Лавишь братьев своих для чужого дяди?» «Не начинай». «Знаешь, марсианин, я бы сделал это не только ради себя». «Извини». «Если бы я тебя прикончил, то сделал бы это не только ради себя. В поселении у тебя большой фан-клуб. Его членов трудно за это винить, правда?» «Если бы я убил тебя, а они об этом узнали...» Ниван зевнул, потянулся, и из его позы ушло напряжение приближающегося боя. «Ну, наверное, мне больше никогда не пришлось бы самому покупать себе сигареты». «Я думал, они хотят сами меня убить». Француз махнул рукой. «Есть у недостаток. Все они убить тебя не могут, а там, где они сейчас застряли, шанса на это нет ни у одного из них. В поселении обретаешь своего рода мудрость. Довольствуйся тем, что можешь получить. Это лучше, чем ничего. Предполагается, что мне должно стать стыдно? Волчья ухмылка вернулась на лицо Невана. Твои чувства — это твое дело, марсианин. Барахтайся в них, сколько влезет. У каждого из них был шанс, Стефан. «У каждого из вас ты мог отправиться на Марс». «Да, там же, видать, не одни, только красные скалы и гермошлюзы. Я по дороге рекламу видел». Ниван дотронулся ногтем до стакана раки, стоявшего перед ним на столе. До тех пор он ни разу не поднял его и не прикоснулся к подносу смезы, закуски, подаваемые к алкоголю, стоявшему между ним и Карлом. — Звучит здорово. Даже трудно понять, почему ты вернулся. — Я выиграл в лотерею. — Ах да, правда, я и забыл. На Марсе так замечательно, что простые жители каждый месяц покупают лотерейный билет. Вдруг удастся убраться оттуда к херам собачьим и вернуться на Землю? Карл пожал плечами. — Я не сказал, что там рай, но возможность полететь туда была. «Слушай, мужик, ты вернулся, и причина в том, что жизнь на Марсе — совершеннейшее дерьмо!» Ниван снова пустил в Карло струю дыма. «Некоторым из нас просто не потребовалось летать в такую даль, чтобы понять это». «Когда я схватил тебя, ты планировал провести в на остаток жизни, а там тот же Марс, только гравитация выше». Ниван слабо улыбнулся. «Это ты так говоришь?» «А зачем мне врать?» Уличные фонари покрывали мерцающим светом набережную, тянущуюся вдоль дамбы. В дюжине метров от променада сидели на высоких табуретах у ларька Ссалеп, Севджи Эртекин и Баттал Явуз. Традиционный турецкий горячий напиток на основе клубней и Они подтягивали свои напитки, держа чашку двумя руками. и, по-видимому, отлично ладили между собой. Неванки кивнул в их сторону. «Но? Она? Кто?» «Нет, я не его напарница», — Севджи старалась говорить спокойно. «Это сугубо временное явление». «Хорошо, простите, я ошибся. Просто вы двое выглядите, ну, знаете...» «Как?» Я вуз пожал плечами. «Связанными между собой, что ли? Это необычно для Марсалиса. Он очень закрытый даже для Тринадцатого, и вообще с этими парнями не так-то легко сблизиться». «Кому об этом и знать, как не мне?» «Да, не хочу уподобляться мудакам из чистоты расы, но я работаю в поселении почти десять лет и должен сказать, что модификанты Тринадцать ближе к инопланетянам, чем кто бы то ни было». Я слышала то же самое о женщинах. От мужчин, да. Я вуз отхлебнул Салеп и улыбнулся. В вечернем полумраке и из ларька желтоватом свете, он производил впечатление человека жизнерадостного. Над воротником куртки загорелое лицо хорошо питающегося человека, да и под свитером виднелось небольшое, но приметное брюшко. Казалось, жизнь обошлась с ним милостиво, поместив в европейское отделение АГЗ ООН. Волосы его пребывали в академическом беспорядке, глаза, в которых отражался свет, смотрели весело. «Естественно. Интересно, вы, люди, устроены по сравнению с нами». «Вы люди?» «Ну, я, конечно, шучу. Но мужчины и женщины существенно различаются между собой генетически». Тут Явуз ткнул большим пальцем в сторону залитого светом ресторана и двух мужчин возле окна, смотревших друг на друга. «И точно так же эти двое отличаются от меня и от вас». «Это из той же серии, что и вы люди», — кисло сказала Серджи. «Так?» — я вуз хохотнул. «Справедливое замечание. Если говорить о выработке тестостерона, готовности к насилию и сниженной способности к сочувствию, — Пожалуй, да. Это скорее мужские черты, чем женские. Но, с другой стороны, никто никогда не пытался создать женский вариант тринадцатых. — Насколько нам известно? — Насколько нам известно, — вздохнув, вторил он ей. Как я понимаю, готовность к насилию и пониженная эмпатия — именно те свойства, которые старались усилить ученые, поэтому неудивительно, что они предпочли создать мужчин, а не женщин. Его взгляд всего на миг переместился куда-то за ее плечо, в сторону моря. «Порой», — сказал тихо он, — «я стыжусь того, что мужчина». Севджи, чувствуя неловкость, поерзала на своем табурете, вертя в руках кружку с напитком. Разговор шел по-турецки, и она говорила несколько коряво из-за недостатка практики и по какой-то причине, быть может, из-за детских воспоминаний, связанных с тем, как взрослые бронили ее за плохое поведение. Турецкое слово «стыжусь» придало словам Явуза какую-то мрачную силу. Она почувствовала, как к щекам, несмотря на холод, прилила кровь, и причиной тому было сочувствие. «Я имею в виду», — продолжил он, по-прежнему не глядя на Серджи, «Мы определяем уровень цивилизованности страны по тому, какими правами обладают в ней женщины. Мы опасаемся государств, где женщины до сих пор дискриминируются, и не зря. При расследовании насильственных преступлений Справедливо предполагается, что нарушителем, скорее всего, окажется мужчина. Социальное доминирование мужчин в обществе предвещает несчастье и страдания, потому что, в конце концов, все беды от мужиков. Взгляд Севджи метнулся к окну ресторана. Стефан Ниван, подавшись вперед и жестикулируя, что-то убежденно говорил. Марсалес бесстрастно смотрел на него, забросив руку на спинку стула и склонив голову на бок. Эти двое мужчин вели себя совершенно по-разному, но от обоих исходила одна и та же энергия, одно и то же ощущение первобытной силы. Сложно вообразить, чтобы кто-то из них заговорил о стыде, каким бы ни был повод. Вопреки себе она ощутила глубоко внутри, в животе. какое то теплое чувство щеки снова вспыхнули на этот раз сильнее она откашлялась и быстро сказала думаю можно взглянуть на это иначе в нью йорке у меня есть подруга мелтон она имам она говорит что это социальный вопрос про стадию эволюции вы ведь мусульманин да я вуст ткнул языком в щеку и улыбнулся Ну, номинально так вот Мелтон говорит, она тоже турчанка, ну, в смысле, американская турчанка и, конечно, верующая, но... «Ну да», — протянул Евуз. «Представляю себе, на такой-то работе». Севджи засмеялась. «Точно, но она суфий феминистка До разгона училась в Ахвазе, у нас Ливальпур. Вы слышали о школе Рабиа?» «Ахваз, город в Иране». «Рабия. Независимая исламская религиозная школа в Великобритании». Сидевший напротив нее мужчина кивнул. «Я не читал. Это же насчет Ибн Идриса, так? И вопросов власти во времена после пророка». «Вероятно, речь об Абу Абдуллах Мухаммад Ибн Идрис Аш-Шафии, исламском богословии-правоведе, оказавшем большое влияние на становление мусульманской правовой доктрины». Ну, Альпура Идриса она цитирует, но в основном обращается к самой Рабии Аль-Басри и рассматривает ее интерпретацию религиозного долга как чистой религиозной любви в качестве, э, ну, знаете, прототипа феминистского понимания ислама. Рабиа аль Аль-Адавия Аль-Басри. Женщина-суфий, аскет, мусульманская святая, героиня исламских притч». Затем она вдруг замолчала, осознав происходящее. Дома, в Нью-Йорке, она не разговаривала о подобных вещах. Она редко ходила в мечеть, времени на это вечно не хватало, а беседы с Мелтон прекратились вскоре после смерти Итана. Она была слишком зла на Бога, в которого, возможно, больше не верила, а из-за его предполагаемого отсутствия злилась на всякого, кто совершал ошибку, становился на его сторону. Но я Явуз лишь улыбнулся и отпил салеп. «Ну да, похоже, интересный подход», — сказал он. «А как ваша подруга и мам увязывают свой исламский феминизм со всяким противоречащим ему дерьмом в текстах хадисов и Корана? Предание о том, что говорил и делал пророк Мухаммед». Севджина хмурилась, мобилизуя заржавевший турецкий словарный запас. «Ну, знаете, дело в циклах. С точки зрения исторического контекста, вначале нужен был ориентированный на мужское начало цикл цивилизации, потому что без мужской силы создать культуру невозможно. Чтобы появился закон и искусство, и наука, вначале должно появиться аграрное общество и не вовлеченный в трудовые процессы класс, который мог бы все это развивать. Но общество такого рода должно поддерживаться принуждением и довольно жестким. Если судить с точки зрения сегодняшнего дня. Это так. Я вуз кивнул на двух тринадцатых в окне ресторана. Для начала пришлось бы уничтожить всех ребят вроде этих. Она клиентка. Карл взял вилку и подцепил с подноса ломтик баклажана. Мы вообще собираемся это есть? Последняя глубокая затяжка, поднятые брови. Ниван затушил окурок. «Ты теперь на вольных хлебах?» «Так было всегда, Стефан. У меня есть лицензия от АГЗ ООН, и агентство обращается ко мне, когда я им нужен. В остальное время я живу, как любой другой человек». Чего твоей клиентке надо от меня». «Мы ищем, как выйти на фамилию Андино». Пытаемся накрыть шайку мошенников в подготовительных лагерях марсианских технологий. — Есть причина, по которой я стану помогать вам в этом? — Кроме той, что Манко Бомбарен продал тебя три года назад? Нет, другой причины я придумать не могу, но мне казалось, что ты не из всепрощающих ребят. Ниван на миг осклабился. — Да, Тайта Манко меня продал. но за покупкой пришел ты, отец Кечуа. — Ага, посланника винишь? — Да, виню. Карл взял еще мезе. — Ты правда думаешь, что мелкий пахан, помешанный на своей этнической принадлежности, пойдет ради тебя против Агазеон? Правда так отчаялся, что веришь, будто там можно найти убежище? Манко не просто так поднялся до Тайто. И помогло ему в этом отнюдь не человеколюбие. Ты ни хера об этом не знаешь, марсианин. Насколько мне помнится, ты, блин, по большей части на Ближнем Востоке восстание усмирял в городах. Я знаю, что... А ты знаешь, что в Средней Азии до сих пор функционирует альянс полевых командиров, которые я, нахер, создал на пустом месте аж в 87-м. «Знаешь, сколько марионеточных президентов, которых ты видишь, когда они разоряются на канале Аль-Джазира, создано с моей помощью?» Карл пожал плечами. «То, что работает в Средней Азии, не обязательно подойдет для Южной Америки. Совсем другой континент Стефан». «Да, и совсем другая цель». Ниван вытряс из пачки новую сигарету, сунул ее в уголок рта, прикурил и поднял брови. «Тебя угостить?» «Я ем». «А, на здоровье». Он наклонился над столом, выпустил клуб дыма и усмехнулся. «Смотри, фамилиас не такие, как эти сраные полевые командиры. Вообще ничего общего. Полевые командиры хотят того же, что и политики Губажовов, легитимности, признания и уважения стада, и девять автомобилей кортежа». Карл, не переставая жевать, кивнул. «Почти такую же лекцию он уже прослушал три года назад, ожидая, когда подготовят документы на Нивана. Его можно будет вывести из Лимы в наручниках. Но пусть себе ораторствует. Для Карла это отличный шанс узнать что-то полезное». «Так что, как правило, ситуация такова». Имеется вакуум законной власти и кучка говнюков, сражающихся за право установить в стране новый порядок и усесться в главный лимузин. С фамилией с этого не произойдет. В Южной Америке уже есть государственные структуры, и там полно легитимных отморозков, белых креолло, а для мебели — индихенос, в чьих карманах парламент, армия, банки, аграрии и прочее добро-говно. Креолло-креол. Индихенос — коренной американец, испанский. А фамилия остались не у дел. Все, что у них есть, — это организованная преступность и слабые отзвуки недовольства коренного населения. Ниван приложил ладонь к уху. И, мужик, эти отзвуки глохнут. За последние 50 лет Коллинс плавила на Марс столько альтипланцев и влила в регион столько денег, что вербовать столько же новобранцев, сколько раньше, стало невозможно. Фамилии с по-прежнему сильны лишь в республике, среди населения трущоб. Больше никому до них дела нет. Их перестали бояться. А ты собирался сделать так, чтобы снова начали? Обеспечить народ страхом? Новый клуб дыма. Ниван за ним махнул рукой. Нужно использовать свои сильные стороны. Тринадцатых все боятся. Ну да, боялись бы. только они все в поселениях сидят». Француз усмехнулся. «Это ты так думаешь?» «Слушай, да ладно тебе», — взмахнул вилкой Карл. «За пределами поселений в лучшем случае наберется два десятка единовременно». «Суть не в этом, марсианин! Совсем не в этом!» «Нет. А в чем?» Иван развлекался, крутя в правой руке столовый нож из ресторанных, едва касаясь его кончиками пальцев. «Суть в том, что мы существуем. Мы идеальное пугало для всех, кто подвержен атовистическим страхам. С тех самых пор, как нас изолировали, многие отчаянно искали ведьмы-монстров, достаточно страшных, чтобы занять наше место. А теперь у них снова есть «мы». «Хорошо. Значит, мужское начало и иерархия поставили человечеству в определенные социальные условия, отбраковали самых непредсказуемых социально опасных типов и обеспечили стабильную почву для того, чтобы тысячелетия спустя женское начало стало править столикой цивилизованной добропорядочности. Позиция вашего имама такова?» Севджи кивнула. Это близко и к позиции Вальпур, и к позиции современного суфизма тоже, поскольку он олицетворяет непрерывное откровение. «Однако недовольство вроде как понятно, правда же?» — усмехнулся Явуз. «Спасибо, парни, вы проделали великолепную работу, учитывая ваши гендерные ограничения, а теперь за дело возьмемся мы. Думаю, сложно вообразить, что шахады это проглотит. Ну так, пожало плечами Севджи. Они и не проглотили. Да. Припоминаю, как в моем детстве по улицам ходили скандирующие толпы. И я в забубнил на повышенных тонах. У мужчин есть власть над женщинами, потому что им дал ее Аллах. И так далее. Севджи фыркнула. Вся та же старая надоевшая дерьмо. «Насколько мне помнится, это старое надоевшее дерьмо из Корана. Разве в Нью-Йорке Коран уже не является важным атрибутом ислама?» «Очень смешно. Разве исторический контекст уже не является важным атрибутом мыслящего человека в Стамбуле?» «Новый смешок. Казалось, я вуз избавился от недавно накатившего стыда по поводу принадлежности к мужскому полу». «В Стамбуле, конечно, является». Но к юго-востоку отсюда, причем даже не слишком далеко, мыслящие люди довольно сурово относятся к этой идее. Кстати, судя по тому, что я слышал, незачем ехать слишком далеко к юго-западу от Нью-Йорка, чтобы обнаружить ту же картину». Она рассмеялась. «Верное замечание. Марсалис говорил, что вы рассматриваете эти вопросы в своей диссертации. Сходство США до раскола и Турции. Что-то вроде этого, да?» Психологические параллели в турецком и американском национальном самосознании с глумливым пафосом, которому противоречила скромная жестикуляция, продекламировал Явуз. Конечно, все не слишком просто, но очевидное сходство все-таки существовало. Оба национальных сознания, такие ярко выраженные и негибкие, базировались на весьма неглубокой культурной почве. Оба эти секулярных, согласно конституции государства, кусал за пятки и возмущенный фундаментализм. В обоих существовал заметный культурный зазор между городом и селом. В обоих сложились непростые отношения с новой математикой. В обоих пытались отбить атаку на маскулинность при помощи драконовских законов, регулирующих оборот медикаментозных средств и самоуспокоения. «Вы знаете, что эта страна тоже могла развалиться на части, как это произошло с США, если бы Европа не дергала тут тайком за нужные ниточки». «Не похоже, чтобы вы были особенно за это благодарны?» Турок вздохнул. «Да, я знаю, хотя, наверное, и бы. Точно не хотелось бы, чтобы фанатики шахада рыскали тут по улицам и побивали камнями моих дочерей, если бы те вышли без сопровождения или не были по самые глаза завернуты в трепье, Но все равно не слишком-то весело знать, что твоя страна — всего лишь новый задний двор для кучки забугорных циников периода постимпериализма. — Теперь вы говорите почти как патриот? — Ошибочное впечатление, — он угрюмо покачал головой. «Карл рассказал вам, что до того, как получить нынешнюю работу, я преподавал в тюрьме». Он упоминал об этом. «Ну, в общем, турецкая пенитенциарная система — штука довольно неприятная. Я видел слишком много шрамов от пыток на телах политзаключенных, чтобы остаться патриотом. Мне кажется, всякий, кто гордится своей страной, либо бандит... «Либо пока недостаточно хорошо изучил историю». «Здорово сказано», — улыбнулась свой солеп Севджи. «Значит, вы думаете, что США могли сохранить свою целостность тем же способом, что и Турция? Я имею в виду некую внешнюю силу, которая оказывала бы на них давление». «Нет, не обязательно». Произнося эти слова, Явуз непонятно почему выглядел грустным. Я в том смысле, что у вас имелся нерешенный правовой вопрос, которого у нас никогда не было. Два века культурных трений с южными штатами, обид, религиозного негодования, межрасового напряжения. Трещины были довольно глубоки. Да еще законы, регулирующие фармакологию, которые не позволяли маскулинности сдавать позиции так же быстро, как в других местах. Он поставил кружку на стойку... откинулся назад и выставил перед собой раскрытые ладони, как будто собирался поколдовать. Как бы там ни было, это же чистой воды теория, не правда ли? Потому что не существовало силы, способной существенно повлиять на ваш народ. Колин тогда еще не возникла, он была всего лишь беззубым тигром, искавшим способ раздобыть вставную челюсть, а до Китая дела никому не было. Доморощенные корпорации с их интересами вели себя как настоящие бандиты. Им нужны были лишь дешевое сырье и рабочая сила. У вас было крикливое экологическое лобби или лихорадка джана, да мокрых штанов перепугавшее азиатское население. Коммерческие интересы Тихоокеанского кольца не предполагают войн. Их корпорации просто выступают со своими предложениями, и когда это происходит, почти все западное побережье с облегчением переводит дух. лос-анджелес первым пробует ногой водичку и когда это срабатывает за ним подтягиваются и все остальные прибрежные города Севджи кивнула где-то на шкафу она до сих пор хранила в коробке копию хартии вольной гавани анджелин марат привез ее дочери с медицинской конференции на западном побережье когда-то еще училась в классе в восьмом девятом Как и большинство добившихся успеха иммигрантов в первом поколении, он горячо любил новую родину. Даже после того, как она развалилась на части, стоило ему покинуть самолет и ступить на ее землю. Да, сказала она невесело, а раз западному мотиву побережье можно. Евуз поучительски кивнул. Вот именно, северо-восточные штаты воспользовались прецедентом и тоже отделились. При этом все стороны так горячо краснобайствовали и позволяли себе такие высказывания, что отмотать назад и договориться стало уже невозможно. Классический образец мужского тупика. Честь удовлетворена, и все потеряно. Хрестоматийный случай. Вы читали Мариэлу Грумбридж Формирование государств? Она покачала головой. Непременно почитайте. Она великолепна. преподавала в университете Техаса, пока ее не уволили за подписание антикреационистской петиции. Теперь живет в Вене. Она утверждает, что раскол — это пример того, как умирает государство, не способное адаптироваться. Америка не смогла освоиться с современностью, умерла от шока и была разорвана на части более адаптивными структурами. Хотя я думаю, что Грумбриш предпочла не называть истинную причину, по которой умерла Америка. «И что это за причина?» Евуз пожал плечами. «Страх?» «Это сила, которая не имеет численного выражения». Ниван так и не притронулся к Мезе, но ракы в его стакане уже поуменьшилось. Он ухмыльнулся. «Думаешь, Губажовым есть дело до фактов, до статистики и официальных исследований? «Мужик, у них есть только бессознательные рефлексы. Так эти люди живут и дышат. Существуют монстры, существует зло, и все это кроется где-то во тьме. у, -у, -у страх -то какой!» «Знаешь, до того, как я приехал в Перу, Манко пустил слух, что на него работают пиштако. Так он сводил счеты после разборок за территории, которые были аж в третьем году». Карл кивнул. На Марсе он видел, как фамилиис используют этот же метод с наименее образованной частью рабочей горной инициативы. Ему и самому пару раз предлагали подработать Пиштако, хоть он и не славился бледной кожей. «Думаю, ему-то все равно, лишь бы сработало». «Ну да, оно некоторое время и срабатывало». Ниван с отвращением фыркнул и снова отхлебнул раки. Этот гондон Манко был очень собой доволен. До него не доходило, что все пойдет прахом, как только один из его фальшивых Пиштако явится по вызову и не сможет выполнить свою работу. Я говорил ему, что если сделать по-моему, у него будут по-настоящему опасные монстры. Настоящие честные монстры с модифицированной ДНК станут выполнять его указания. Ими можно пугать кого угодно, Не только не очень темных. Только представь, что было бы, если бы пошел слух, мол, перейдешь дорогу Фамилиас, и надрать тебе жопу придет тринадцатый. И при этом предполагается, что ты со своей будущей армией тринадцатых справишься с этим лучше, чем фальшивки Тайта-Манко. Ниван посмотрел на него. Тебя в последнее время часто побеждали обычные люди. Нет, но как ты сказал мне совсем недавно, народу нет дела до фактов. Может, Манка и не нужны реальные монстры, или во всяком случае нужны не настолько, чтобы раскрыть объятия своре мутантов. Но этой гиберноидной Юргенсон не погнушался раскрыть объятия. Кисло сказал Ниван. Удивительно, как легко могут исчезнуть предрассудки, когда на сцене появляются красивые сиськи. «Грета Юргенс?» Карлу смутно припомнилась томная сероглазая блондинка, которую он три года назад встретил во время поисков Нивана. Она выполняла административную работу для Манкоа в Арикипе. «Так она гиберноид?» «Ну да, а что?» Карл пожал плечами. «Да ничего. Просто манка постоянно поносит мутацию, и поэтому странно, что он позволил мутантке так высоко подняться в его организации». Но я же говорю, сиськи и задница. А потом я слышал, гиберши знают, чем мужчину порадовать. Такие штучки могут, которые человечим бабам и не снились. Карл пригубил свой стакан, покачал головой. Нет, это бонобо, и даже их способности сильно преувеличивают. К тому же, если Манкоу хочется такого кайфа, Он может поехать в Лиму и навестить какой-нибудь бордель с мутантами. Так что брось, что-то тут не складывается. «Ну ладно, тогда, может, просто есть мутанты и чужие, и есть свои», — скривился Ниван. «Мало кто боится тех, чьи странности спят, свернувшись калачиком четыре месяца подряд. В таких условиях они не больно-то опасны чьему-то мужскому началу». Это только таких, как мы, нужно изолировать, запретив размножаться. Карл сверлил взглядом столовые приборы. Он кивнул немного грустно. «Таких, как ты. Они изолируют таких, как ты. А у меня лицензия. Значит, тебя одомашнили? Называй ты как тебе угодно. Ты не сможешь перевести часы на двадцать тысяч лет назад». «Стефан!» Ниван снова поволчьи ухмыльнулся. «А ты?» «Видите ли, давным-давно, — говорил тем временем Явус страх был объединяющей силой. В те времена можно было, используя ксенофобию, сделать страну сильной. Это старая модель, когда национальное государство становится чем-то вроде крепости. Но жить в крепости нельзя. когда вся жизнь зависит от международных связей и торговли. Когда началась глобализация, ксенофобия стала помехой, в терминах Грумбридж — дизадаптивным фактором. Она пишет... От ресторана разнесся звон стекла. Севджи стремительно обернулась, как раз вовремя, чтобы увидеть, как вокруг двух сцепившихся в драке тел во все стороны разлетаются осколки. «Ну, твою налево!» Севджи потянулась за пистолетом, Хотя здесь у нее не было права носить оружие, но рефлексы опережали мысль. Вскочив с табуретки, слышно было, как та со стуком опрокинулась за ее спиной, она бросилась к дерущимся. Яву сбежал рядом, размахивая пистолетом. У него-то разрешение было. Бледный тринадцатый прижимал Марсалиса к земле. Его рука с чем-то зажатым взметнулась вверх, пошла вниз. Марсалис непонятно как вывернулся, сделал что-то ногами, и ситуация изменилась. Ниван качнулся, тряся рукой, которой должно быть здорово приложился о бетон набережной, возможно, вплоть до перелома. Другой рукой он пытался не дать черному человеку подняться, но из этого ничего не вышло. Марсалис сдвинулся в сторону, высвободив одно плечо. Рука его взметнулась, схватила француза и потянула вниз. Приподняв корпус, Марсалис изо всех сил ударил Нивана головой в лицо. От звука удара у Севджи заныли зубы. Они с Явузом уже были рядом. «Ну все, ушлепок!» — потрясенно, хрипло сказал Явуз по-английски. Его пистолет уперся Нивану в ухо. «Игра окончена!» Ниван пошатнулся, прижимая руку к лицу. Кровь текла между пальцев из наверняка сломанного носа. Он кашлял и булькал, но сквозь эти звуки прорывался смех. Марсалис крякнул, выбрался из-под француза и ткнул того коленом в бок. Ниван чуть не рухнул, не переставая прижимать ладонь к лицу и посмеиваться. Рука, которой он держался за нос, была той самой, которую он только что сломал о бетон. Похоже, придется мне... — Ниван с влажным хлюпанием втянул воздух. «Самому покупать себе сигареты». «Да, похоже на то». Марсалис одним плавным движением поднялся на ноги и принялся искать на себе порезы и впившиеся стекла. «Я тебя предупредил». «Да». И вдобавок напортачился столовым ножиком. Тон Марсалиса был отсутствующим. Он посмотрел на свою правую ладонь, нахмурился, и Севджи увидел на ней кровоточащие порезы. Марсалис поднял ладонь к лицу, покрутил ею перед глазами, закатал рукав и поморщился. По руке тянулся длинный порез, из которого до сих пор торчал узкий осколок стекла, впившийся в плоть у внешнего края ладони. — Оставайся тут, козлина! — дрогнувшим голосом сказал я Нивану. Дуло пистолета смотрела теперь в лоб тринадцатого. «Сиди на жопе ровно и не шевелись!» Сунув свободную руку в карман куртки, он выудил телефон и нажал одну из клавиш быстрого набора. За разбитым окном ресторана стояли люди, глазей на перевернутые стулья и стол. Тут же роились официанты, не понимая, что им делать. Из верхней части рамы неожиданно выпал напоминающий сталактит треугольный осколок и как-то буднично разбился о бетон на три части. Севджи заметила, что самый узкий из трех осколков указывает острием на столовый нож, выпавший из рук Нивана. До нее внезапно дошел смысл слов, которыми только что обменялись двое тринадцатых. «Так ты знал, что он собирается это сделать?» Марсалис ухватил впившийся осколок и медленно вытащил его из раны. Мгновение повертел стекло в руках. с любопытством разглядывая со всех сторон в тусклом вечернем свете, и бросил на землю. «Ну...» — он сжал раненую руку в кулак и снова скривился. «Существовал риск, что в такой ситуации он поступит в соответствии со своей генетикой, так что... да». «Ты сказал нам, что вы друзья?» Ниван, который сидел, прислонившись спиной к соседнему, неповрежденному окну, Сдавленно хохотнул. Марсалис без выражения посмотрел на Севджи поверх своей раненой руки. «Мне казалось, я сказал, что мы ладим». Севджи вдруг осознала, как стучит у нее в висках и в груди. Она глубоко вдохнула, набрав в лёгкие побольше воздуха, обвела рукой вокруг. «По-твоему, это называется ладить?» Марсалис пожал плечами. «Да ладно тебе». «Ну что тут скажешь? Во всем виноваты наши гены!» Сидевший на земле окровавленный Ниван опять хохотнул, невзирая на свои переломы.